Глава 20. Утренний воздух пах влажной землёй, жёлтыми листьями и морем. Девушки шли по набережной, держа под руки Марка. Троица не спешила. Из дома они вышли рано и теперь с удовольствием прогуливались. Утро выдалось тихим, тёплым, без дождя. "Уверен, что сам хочешь с ней поговорить?" спросила Варя. "Да," ответил Марк. "Уверен. Хорошо. Но на всякий случай мы всё равно будем поблизости, сказала Лера. Заодно и посмотрим на отель, на территорию вокруг. Они дошли до конца утыканной кафешками набережной. Дальше береговая линия изгибалась небольшим диким пляжем и шла вверх к гостиницам и частным мини-отелям. Из головы не выходит вчерашний разговор с Леной, сказала Валерия. и не догадывалась, что народу так интересна наша жизнь. Пытаюсь представить, кто же такой любопытный, кому не верится в наши родственные отношения, тянет посплетничать, да не выходит. Кто это может быть? Света, Юра, Женя с Игорем. Мы же здесь больше особо ни с кем не общаемся. Всем вместе интересно. Все сплетничают, уверенно заявила Варвара. В лицо все порядочные, все улыбаются, а за спиной один интерес кто с кем спит. А что, это так важно? спросил Марк. Людям важно, ответила Лера. Это их развлекает. Я бы с удовольствием спал с тобой. Парень приобнял Леру и потёрся щекой о её щёку. Но ты меня прогоняешь. Тут немного о другом идёт речь. Невольно смутилась девушка. А Варвара рассмеялась и ткнула парня пальцем в бок. А со мной спать ты не хотел бы? Нет. Ничего себе, ахнула Варя. Какие новости? Это почему же? Скажи, пожалуйста, в чём это я тебе не нравлюсь, скотина блохастая? Ты во сне брыкаешься, неохотя ответил молодой человек, и девушка уставилась на него, приоткрыв рот. Варя так опешила, что перестала смотреть под ноги. споткнулась и растянулась бы на дороге, не подхвати ее, Марк. — А-а-а, откуда ты знаешь, что я брыкаюсь во сне? — Потому что я спал с тобой пару раз, и это было ужасно, — ответил парень и опустил голову, заранее готовясь к скандалу. Варя открыла рот, закрыла, снова открыла. По ночам мне бывает одиноко, и я не могу уснуть. Огрызнулся Марк, решив, что терять всё равно больше нечего. Рядом с человеком я всегда хорошо засыпаю и сплю спокойно. Лера меня гонит. Вот я и решил. Когда это было? растерянно пролепетала Варвара. Почему я ничего не заметила? Тут Лера расхохоталась. Больше не рассказывай, что тебе плохо спится в нашем доме, дорогая. В спица тебе при отлично, так замечательно, что ты даже не замечаешь, что не одна в кровати. Мерзавец хвостатый, взвизгнула Варвара. Не делай так больше, ещё не хватало. Да и не буду. С тобой всё равно захочешь, не заснёшь, хуже вентилятора. Чем выше поднималась дорога, тем красивее открывался вид на бухту с серостальным, подсвеченным тусклым солнцем морем. Безбрежное, гладкое Она сверкала как драгоценность неземной красоты, и компания не раз останавливалась полюбоваться пейзажем. Вскоре дорога привела к отелю, стоявшему, что называется, одной ногой над краем пропасти. И Марк сказал: "Вот это и есть пеликан". Увидев гостиницу, Валерия удивлённо захлопала ресницами. Здание выглядело почти таким же, каким девушка увидела его в полудрёме, наслушавшись ленусика. Небольшое трёхэтажное, снизу до верху увитое плющом. Вокруг отеля зеленела лужайка с декоративным бассейном без воды и торчащим из него пластмассовым пеликаном. Территорию огораживал высокий металлический забор с орнаментом в виде кленовых листьев. Погуляйте здесь, я скоро, сказал Марк и пошёл вдоль ограды. Завернув за угол здания, парень скрылся из виду, а девушки посмотрели по сторонам. Гулять особо было негде, и они пошли к обрыву. Оттуда открывался головокружительный вид. Вдохнув полной грудью морской воздух, Лера сказала: "Всё-таки хорошо на юге. Даже осенью хорошо. Какое-то особенное очарование, да? Ты не хочешь возвращаться в Питер? Правильно понимаю?" Покасилась на подругу Варвара. Если честно, не хочу, не соскучилась ещё. Да и часто пытаюсь представить, каково там будет Марку, как приживётся кот из маленького приморского городка в огромном каменном городе. Считаешь, он недостаточно ещё очеловечился для переезда. Порой такие переезды стресс и для обычных людей. А Игорь, ещё недавно ты практически бежать отсюда собиралась. И сейчас собираюсь, но вовсе не обязательно возвращаться в Питер, на побережье полным-полно городов и посёлков, где мы ещё не бывали.